Дмитрий Некрасов Контракт Абсолютная тишина Пусть этот термин вряд ли здесь будет уместен, ведь если есть тишина, значит может возникнуть и звук, что её нарушит. Однако в бесконечности космоса это физически невозможно. Поэтому говорить о тишине будет неправильно. Ближе к истине сказать абсолютное ничто. полнейшая пустота на миллионы и миллионы километров. Непостижимые масштабы, о которых даже размышлять тяжело. Однако встречаются в космосе и уголки жизни, всего лишь точки на невообразимо огромном покрывале. И вокруг такой точки, называемой людьми звездой, помимо нескольких планет, вращается широкий астероидный пояс. В одной из километровых глыб, медленно проплывающих в лучах звездного ветра, пристроилась паукообразная научная станция, в центре которой выделялась ячеистая параболическая антенна. Вокруг нее то и дело вьются стаи мелких боевых кораблей, а стационарные турели пыхтят в попытках сбить хотя бы один. Одновременно с этим в корпус станции врезаются десантные капсулы, пробивая обшивку, отчего тут же по всем внутренним помещениям разносятся заунывный вой сирены. Острые носы капсул раскрываются, и из их нутра тут же выпрыгивают десятки разномастно одетых людей. Служба безопасности пытается организовать оборону, но их слишком мало. Поэтому, потеряв меньше половины десанта, пираты пробиваются в исследовательский сектор, где оказывать сопротивление им просто некому. Рассредоточившись по обширному залу с разнообразной аппаратурой, боевики поначалу затаились, ожидая засады, однако после осмотра всего помещения осмелели и начали разговаривать в полный голос, смеясь и улюлюка. Слышащий все происходящее из вентиляции молодой ученый прекрасно понял, что именно обнаружили пираты. чем это может грозить. Он собирает все оставшееся самообладание и решительно движется в сторону узла связи, несколько раз едва избежав обнаружения. Легонько подтолкнув решетку люка, он выбирается в коридор перед самой дверью к узлу, раскуроченной и со множеством подпадек. Внутри обнаруживается полнейший хаос и заплавленных выстрелами спектроскопов. полнообъемных радиопередатчиков и аппаратов подпространственной и квантовой связи. К счастью, заглянувший сюда бандит, кроме одной щедрой очереди из станера, ничего не смог противопоставить современной технике и, увидев, что все мониторы выведены из строя, с чувством выполненного долга покинул помещение. Однако любой маломальски образованный человек прекрасно понимал, что этого недостаточно для полного уничтожения аппаратуры. Беспрепятственно подключив научный коммуникатор к скрытому под фальш-панелью системному блоку, ученый начал записывать голосовое сообщение. Он был так взволнован, что речь его была крайне сбивчива, а мысли путались. Произнеся наконец в микрофон заветные координаты, ученый совсем не заметил подкравшегося со спины боевика, который, едва расслышав, что бормочет тип в белом халате, немедленно разрядил в незащищенное тело остатки своего боезапаса. И уже после того, как ученый замер на полу, бандит подошел к нему и, разглядев спроектированную на руку надпись сообщения «Отправлено», протяжно и очень грозно вругался. Офис корпорации «Интерсистемс» на любой планете выглядит весьма внушительно. Высоченное монументальное здание своим дизайном, отсылающее к веяниям эпохи освоения Солнечной системы. Гладкие прямые линии. Главные изгибы наводили на мысли о чем-то живом, органическом. Обеднеющееся сквозь стекло коем было облицовано все здание от основания до вершины красные балки, так похожие на длинные тонкие листья беспрецедентно огромного растения, дополняли возникающее впечатление. И сейчас, во тьме долгой и холодной ночи, оно могло возникнуть только если присмотреться. Однако при свете дня, что на этой планете был необычайно ярким, стекло отдавало зеленоватым светом, отчего сходство с титаническим деревом становилось практически невозможно не заметить. «Прекрасное исполнение, не правда ли?» – голос из-за спины оторвал от томных мыслей. «И пусть такой стиль мне претит, однако не могу не восхититься гением архитектора». Мужчина в форменном каперском кителе серого цвета с робкими нашивками на руках, обозначающих звание капитана, обернулся и в упор уставился на своего неожиданного собеседника. Им оказался совершенно неприметный и слегка облысевший мужичок низкого роста в обычном костюме, с обычным портфелем в руках и самым обычным взглядом. Единственная особенность, бросавшаяся в глаза – это тонкий ровный шрам, тянущийся от левого виска к подбородку. «Прошу прощения, Гриттон Зергус!» Мужичок перехватил портфель и приветственно протянул раскрытую ладонь. «Чарли Дрейк», — капитан уверенно пожал руку, отметив про себя таящуюся в этом человеке силу. «О, капитан Дрейк, я вас наслышан», — он поспешно выхватил из нагрудного кармана платок и утер с высокого лба выступившие капли пота. «Я знаю, что вам назначена встреча на 6 часов, и так уж совпало, что ее доверили провести мне». Так что прошу за мной. Вход в святая святых одной из самых крупных корпораций во всей галактике имел впечатляющий уровень охраны. Сначала были уже привычные столбики с рентгеновскими сканерами. Затем его попросили пройти в просторную кабину, где под тихое гудение он услышал хлопок в кармане куртки. Удивленно выудив из него ручку, внутренности которой превратились в мешанину из металла и чернил, Капитан проследовал по длинному коридору, облицованному обманчиво-зеркальным стеклом, за своим провожатым. Опыта Капитана хватало, чтобы понять, что его сейчас рассматривают под прицелом других мудреных сканеров и снимают тактильный слепок его тела, а простым языком записывают, как он двигается. «И вы так каждый день?» – бросил в спину Зергуса Капитан, когда парочка выбралась из зеркального коридора. Ко всему со временем привыкаешь, прекрасно понимая ощущение о гости, ответил гритон зато здесь вы в абсолютной безопасности. В безопасности я себя чувствую только на своем корабле. Столь категоричное заявление Зергус оставил без ответа и, пожав плечами, привычно вышел в просторный турболифт. Путь до 104 этажа занял у них от силы пару минут, и вот парочка входит в стандартный офис со стекленной внешней стенкой. «Ваши гости, судя по всему, акрофобии не страдают», угрюмо улыбнувшись, заметил капитан. «Верно!» Зергус плюхнулся в дорогое кожаное кресло и, включив голограф, припомнил. «Знаете, я читал исследования, что в скором времени из-за вошедших в повседневность космических перелетов эта болезнь канет в лету». На минуту в кабинете воцарилась гробовая тишина, прерываемая лишь едва слышным шуршанием костюма Гриттона, когда тот искал что-то в недрах памяти голографа. А затем Дрейк услышал тот самый, не возражение Том, который, по слухам, в этой корпорации специально тренируют у каждого сотрудника, связанного с переговорами. Вы, капитан Дрейк, были приглашены для выполнения особо важного и крайне деликатного задания. Поэтому прошу отнестись к нему со всей возможной серьезностью. 43 часа назад на одну из наших засекреченных баз было совершено дерзкое нападение пиратов. То, каким образом они узнали о базе и как им удалось обойти систему безопасности, будет выяснять спецотдел. А вам мы хотим предложить работу иного характера. Больше соответствующую специализации моего судна, Дрейку таки удалось вклиниться в стройный пересказ Зергуса, что его несколько смутило, однако виду он не подал. Именно так. С базы был укранен образец передовой технологии, И, по нашим сведениям, уже применён на гражданском населении в двух ближайших базах мирного поселения. Ваша задача состоит в том, чтобы найти грабителей и вернуть имущество компании сюда, на эту планету. Вы же знаете, что мы не спецназ. Да, я в курсе. Поэтому с вами отправится наша группа. Они будут осуществлять все наёмные операции. Что по оплате? Зергу секунду пометлив, совершил несколько нехитрых манипуляций с коммуникатором и выбил на голограф нужный пункт контракта Что ж, скрыть удивление у капитана не получилось, хотя он и очень старался. Думаю, это достойный чек за подобный заказ. В таком случае не смею вас задерживать. Отправляйтесь на наш пост вот по этому адресу. Там вы получите более подробные инструкции и заодно познакомитесь с командой десантной группы. Тихий сканирующих блоков прерывался примерно раз в секунду, чем-то напоминая гудки занятого абонента. Следящая за радаром парочка связистов была полностью погружена в своё дело, тупо пялись на пустое пространство из которого они безусловно получали уйму информации благодаря дополняемой реальности. «Не нравится мне всё это» — тихо буркнул свой поднос высокий и широкопречий мужчина в сером кителе с отметками службы безопасности на рукавах. «Да ты уже всем надоел со своей паранойи!» – резко воскликнул один из операторов радара. «Уже все поняли, что мелони не доверяет Интерсистем. Схватит бурчать!» «Да, я просто...» Мостик такого немаленького корабля, как Джек-Потрошитель, представлял собой просторное помещение, где размещалась команда из чуть больше десятка человек. Рулевые, наводчики, операторы радаров и сканеров, инженеры и первый помощник. Каждый из них имел свое место с нужными пультами и доступной информацией. Отдельно от всех них, возле входа, располагалось штатное место начальника службы безопасности, которому были подконтрольны не только оружейные комнаты и охрана, но и автоматизированные турели, спрятанные по всему пространству корабля. Снова буркнув что-то невнятное себе под нос, не вернулся на свое место и в сотый раз запустил диагностику систем безопасности. С каждой лишней минутой ожидания его беспокойство только усиливалось. Как ни крути, а находиться в пределах досягаемости орудий орбитальной станции ему совсем не нравилось. «Приближается транспортное судно», – рапортовал оператор дальнего сканера по внутренней связи. «Вызови их», – спокойным и даже будничным тоном приказал первый помощник капитана-лейтенант Майрон. В канале послышался сухой разговор диспетчера и пилота-транспортника, из которого стало понятно, что у них на борту находится какой-то груз Интерсистемс, сопровождаемый капитаном. Им было дано добро на посадку во внутреннем ангаре потрошителя и желание мягкой посадки. Кораблик, который на фоне тяжелого корвета оказался просто пылинкой, быстро приближался со стороны станции и, заложив пологий вираж, устремился к корме, в нижней части которой уже начали подниматься шлюзовые ворота. Пилот резко снизил скорость, поняв, что приемный отсек едва ли не впритык его судну. За потугами пилота наблюдали трое, находящихся за изолирующим обзорным стеклом, высокий и худощавый парень в поношенном сером кителе, видавших лучшие годы штанах, пузатый старичок с аккуратно уложенной бородкой и девушка в медицинском халате, на которую то и дело косился паренек. Как только корабль коснулся палубы, едва не снеся длинными крыльями закрепленное на стенках оборудования. шлюзовые ворота тут же опустились, и с громким шубом в отсек начал подаваться воздух и специальный реагент для дезинфекции. Идентификатор на панели управления шлюзом загорелся мягким зеленым цветом, и наблюдающие резво направились встречать капитана. А парель на корме транспортника неспешно опустилась и из него тут же вывалились несколько бойцов, нагруженных тюками. За ним, в развалочку, последовал крупный робот -мор. Сразу за ним, наконец, показалось знакомое лицо. «Капитан!» Долговязый парень подошел к Дрейку и взял под козырек. «На борту все спокойно, происшествий не было». «Отлично, иди сюда, познакомлю тебя кое с кем». Он махнул кому-то выходящему из челнока. Это был крупный мужчина в боевом экзокостюме, таком же, как и у других бойцов, но с единственным отличием – двумя черными линиями на нагруднике. Лейтенант Видик – это старший адъютант Воркутов. Он будет курировать ваше пребывание на борту Джека-Потрошителя. По любым вопросам обращайтесь к нему. Воркутов, размести наших гостей на четвертой палубе. Места там немного, но я думаю этим ребятам не привыкать. «Есть капитан! Господа, прошу за мной!» Лейтенант так и не произнес ни слова. Лишь отойдя к толпе своих подчиненных, он гаркнул нечто невразумительное, от отчего бойцы соорудили нечто вроде колонны, и двинулись следом за своим командиром. «Что за соколики?» – раздался из спины скрипучий голос. Обернувшись, Дрейк увидел перед собой седого старичка в сопровождении медсестры и нарочито недовольно пробурчал. «Я рад видеть тебя, Семенович». Старик рассмеялся и выпалил. «А чего сразу обижаться-то? Тебя ж часов пять не было только». «Как будто пять дней», — пробормотал капитан, протягивая оголенное запястье, мнущиеся за спиной стариками к сестре, с хитрым приборчиком в руках. «Приступа-то не было, надеюсь?» «Да вроде нет, хотя в один момент чуть не накрыло». «Лечиться тебе надо, а то долбанет в самый неподходящий момент». «Семенович!» Прекращаю. Раскатав рукав обратно, когда сестричка закончила со своими анализами, скривился дрэй. «Сам знаю. Не до этого сейчас». «А когда до этого-то будет, а?» «Всё, отстань, иди обратно на камбуз, народ кормить скоро надо будет». «А чего мне, станки настроены там? Машинки эти, которые, между прочим, ты сам купил справляются с обедом сами». «Какой ты?» «Какой?» Дед уже откровенно издевался. и не таясь давил широкую улыбу. Представучие. Как банный лист до сраки. Именно так. Капитан махнул на беснующегося деда рукой и повернулся к раскрасневшейся медсестре. Не забудьте и солдат проверить. Так они же... Растерянный голосок едва удалось расслышать на фоне гудящих двигателей челнока. Да, знаю, что не по инструкции. Пускай Лео хоть слюной зайдет из-за несоблюдения протокола. Давай бегом. «Есть?» – бросила девчонка и посменила к лифту. «А что на обед-то?» – спросил капитан, когда они вдвоем двинулись следом, чисто чтобы старик не начал говорить первым. «Твои любимые котлеты с гречей!» «Ты мне скажи, ты где находишь в наше время готовую крупу, да еще и в таких количествах?» «Места знать надо!» Семенович хитро подмигнул, войдя в подошедшую кабину лифта и вдавил клавишу с номером 1. Бросив блик сквозь смотровое окно, звезда скрылась за пределами обзора, осветив бок маленькой желтой планеты. Та медленно проплывала мимо, высокомерно глядя на незваных гостей, что вознамерились посетить ее поверхность. Вход в атмосферу начался с резкой тряски, позже дополнившейся ярчайшими вспышками из иллюминаторов. Кто-то возмутился по внутренней связи, и все остеклённые кругляши разом закрылись защищёнными панелями, что сопровождалось недовольными комментариями из кабины. «Йоу, малец!» Бугай в экзоскелете со на полу увесистым стрелковым комплектом призывно кивнул. «Ты пушку-то хоть не первый раз держишь!» «Да, по-любому первый!» – неожиданно встрял боец в лёгком костюме. «Он же в своей жизни ничего тяжелее управляющих манипуляторов не поднимал!» «Эти экипажники вообще с мостика не выходят», – гулко подтвердил боец слева, укомплектованный здоровенным прямоугольным рюкзаком. Они еще долго продолжали гомон в канале до момента, пока Воркутов, тихо выругавшись, не отключил радиосвязь. Как ни странно, это вызвало явные признаки веселья и обмен одобрительными жестами, который тут же прекратился, когда в десантном отсеке возник Витник. Он что-то хотел сказать, но, обратив внимание на адъютанта, быстро направился к нему. Воркутов едва успел включить связь, как тут же получил обидную оплеуху. «Не смей никогда отключать связь, ты понял меня?» Грозно прошипел динамик голосом лейтенанта на что парень коротко кивнул. «Значит так. Наша задача дойти до поселения – разведать обстановку вокруг и внутри, оценить ущерб». «Сэр, так мы вроде не оценщики», – клянился все тот же солдат, что говорил про манипуляторы. «Мы воины!» «Тига, закрой пасть!» – прозвучал энергичный выкрик, но заметить, кто это голосил, адъютант не успел. Оценкающего и прочими сложными задачами, Видди красноречиво взглянул на Тига, «Займется адъютант Воркутов. Наша первоочередная задача – обеспечить его безопасность. Всем ясно?» «Так точно, сэр!» Сложенность, с которой отвечали бойцы, несколько удивила, хотя изначально они производили впечатление отъявленных бандитов. Пара и попытка взлома судовой кухни за 4 дня нахождения на борту говорили сами за себя. Челнок в сопровождении двух дронов с Потрошителя шустро обогнул пару горных пиков и спланировал в потонувшую во мраке долину. Дроны же разлетелись в стороны и взяли курс на горы, осматривая таким образом окрестности. Несмотря на общий пустынный ландшафт планеты, здесь глаз резала от яркой зелени деревьев и разнообразия цветов. Причём многие виды флоры имели биолюминесцентные сегменты, что добавляло в пейзаж ощущение чего-то таинственного и магического. Из-за высоты гор вредный свет звезды сюда попадал только пару месяцев в году, что делало долину идеальным местом для заселения, чем колонисты немедленно и воспользовались. На берегу маленького озера, десяток которых наполнялись из горных ледников, была отстроена передовая база, а затем вокруг нее стал быстро расти городок, привлекающий все новых и новых жильцов своим покоем и безопасностью. И в будущем ему было суждено стать поистине жемчужным курортом, если бы совсем недавно сюда не наведались пираты. Челнок опустился в высокую траву, распугав местную живность в лице маленьких рептилий, что очень походили на земных тушканчиков. Стоило опорыли коснуться поверхности, как наружу вылетели три бойца и скрылись в зарослях. Остальная группа неспешно покинула нутро корабля, грамотно разобрав стрелковые позиции. Работаем тремя группами по схеме эхо. Второй взвод обходит поселение слева и выходит на позицию 60 градусов от него. «Азимут от точки высадки до цели. Третий взвод аналогично. Выходите на позиции 300 градусов, огибая поселение справа. Все ясно?» Бодро выкрикнув так точно, бойцы по одной им ведомой схеме нырнули в траву, оставив командира с адъютантом и еще тремя бойцами. «Беркутов! Или как тебе там?» Горкутов состроив недовольную гримасу, которую по шлемам вряд ли кто-либо увидел, он поправил лейтенанта. неважно Задача нашей группы – выйти на поселение в лоб и занять позицию прямо за озером. Мы не пойдем внутрь? Наших походных разведдронов тебе будет достаточно, уж поверь. Идешь строго за мной, приказы выполняешь без пререканий. Это может стоить тебе жизни, все понял? Напор командира был, мягко говоря, неприятным. Однако адъютант с готовностью кивнул. Вперед они двинулись с цепью, разведчик в легком костюме. Потом на значительном расстоянии шел витик затем Воркутов. солдат с массивным рюкзаком и замокал цепочку боец в тяжелом экзоскелете со здоровенным станером в руках вскоре высокая трава сменилась на чаще высоких прямых и гладких как металлические шпили деревьев их интересной особенностью было совершенное отсутствие кроны при наличии крупного воздушного мешка на самой вершине поддерживающего пару тройку листьев которые с такого расстояния было сложно разглядеть однако компьютер услужливо подсказывал их натуральный размер. В длину каждый из этих полупрозрачных лепестков имел не менее 10 метров. Поразительно. Биологи, наверное, были в шоке от такого фортеля природы. Через полчаса осторожного пути по лесу, они наконец вышли к водной глади озера. По форме оно было похоже на старицу, сильно вытянутая и изогнутая в сторону. Но вокруг не было ни одной даже маленькой речушки, чье русло могло бы образовывать здесь замыть. Прямо за ними, за спокойной гладью воды, тревожимой лишь редкими порывами залетного ветра, виднелся поселок. Отсюда было хорошо видно, как колония развивалась с самого момента высадки до нынешнего времени. Сначала были установлены шаблонные постройки, являющиеся неизменными в любой колонии. Затем вокруг них возводились куполообразные здания более специфического назначения, такие как обсерватория или научный комплекс. Но это все еще шаблонные конструкции, завезенные сюда извне. А уж потом, в колонии начинается строительство зданий из материалов, что есть на поверхности. Для чего, как правило, в колонию присылают специальный строительный блок, являющийся по сути 3D принтером и автоматизированное шахтерское оборудование. С их помощью подобные колонии очень быстро разрастаются по округе, главное, чтобы людей хватало. Заняв позицию за камнями, являющимися частью крупной скалы, что доминировала над округой по высоте, группа Виддика снова разделилась. Разведчик с командиром полезли наверх, дабы занять наиболее удобную наблюдательную позицию. А Воркутов с остальными остался в укромной ложбинке, где большой рюкзак из-за со спины солдата за пару отточенных движений был разложен в мобильный координационный пункт. В стороны разошлись телескопические ноги, а вверх поднялась мачта с несколькими датчиками разного предназначения. Из центра рюкзака на свет показалось три идентичных, но совершенно непонятных механизма, которые были установлены в отдалении от пункта. В стул же оператору данного чуда техники не понадобился, Он, отдав команду своему экзоскелету, зафиксировался в сидячем положении и хрустнув пальцами произнес «Ну, погнали!» Производя странные манипуляции и пасы руками, он активировал механизмы и заставил их трансформироваться в пусковые установки арбалетного типа. Те живо произвели по три беззвучных залпа и перешли в режим ожидания. Вся эта ситуация производила впечатление какого-то обряда, и в голове Воркутова уже начали возникать сомнения в психическом здоровье операторов. «Эй, агитант, я подключаю тебя к серверу!» – неожиданно выдал колдующий солдат. «Подтверди сопряжение!» Как только разрешение было получено, на его обзорное стекло тут же стала проецироваться интерактивная голографическая карта местности. На ней четко выделялись три крупные точки, обозначающие передвижение взвода, и 10 мелких, расходящихся веером через озеро от места их дислокации. Смотри, мы сейчас все разведаем дронами, потом туда уже двинут наши. У тебя будет доступ к картинке с каждого из них на все 360, так что если заметишь что-то интересное, скажи мне, а пока не мешай. Не успела линия маленьких точек достичь и середина озера, как одна из них замерцала сначала желтым, а затем и красным. «Свейн, что у тебя?» – тут же послышался голос Виндика в эфире. «Да тут живность напала на одного из дронов! Высылаю пару на подмогу!» «Понял тебя, держи в курсе!» «А что за живность?» – поинтересовался Воркутов, не отрывая взгляда от мерцающей точки на карте. «Да мне откуда знать, я же не биолог!» усмехнулся оператор. «Сейчас мы их приложим амперами и посмотрим!» Адъютант обратился к картинке с подвергшемуся нападению дрону, но ничего не поняв, переключился на тот, что спешил ему на помощь. В воздухе на высоте около сотни метров плыла вытянутая змееподобная тень с парой десятков небольших крыльев. На самом кончике хвоста у нее располагалось нечто, напоминающее куриную лапу, в которой был зажат тот самый бедолага. Откуда-то снизу донесся отрезок, и летающего змея поразила небольшая молния, отчего тот мгновенно перестал двигаться и камнем рухнул вниз. Захваченный дрон смог выбраться из ослабевшей хватки, но показатели были неутешительными, поэтому Свейн отдал ему команду возвращаться. Да уж, задумчиво пробормотал он, перед этим доложив обстановку Виндику. «Если бы они не стоили, как космический корабль, блин, я бы сейчас не заморачивался!» Воркутов на такой комментарий лишь скромно улыбнулся и покачал головой, а основная группа дронов тем временем добралась до поселка, начиная прочесывать улицы. Тут и там были заметны следы разрывов гранат, опалены от попаданий зарядов и несколько уже остывших трупов. После осмотра улиц дроны принялись облетать дома, сканируя их исключительно сквозь окна и даже не пытаясь попасть внутрь. «Осмотр завершён признаков жизни не обнаружено, точек интереса замечено не было», отчитался оператор через пару минут поисков. «Понял тебя. Второй и третий, выдвигайтесь к цели. Прочесываем не спеша, важно ничего не пропустить». Адъютанту был передан доступ с камер оперативников, так что наконец-то можно будет тщательно осмотреть интерьер на предмет улик. Но вопреки ожиданиям, ничего особенного никто из бойцов так и не обнаружил. То есть, налицо был рейдерский налет на колонию с закономерным последующим грабежом и убийствами. Но подобное воркутов уже видел десятки раз. Но он продолжал добросовестно вглядываться в малейшие детали, иногда адресуя конкретно одному из бойцов просьбу рассмотреть тот или иной предмет. Первый третьему. Слушаю. Южный район полностью осмотрен. Выдвигаюсь к центру. Понял вас. Второй как обстановка. Все хорошо. Заканчиваем здесь и выдвигаемся на юг. «Хорошо. У вас на пути будет диспетчерская, нам нужен доступ к системе, если еще есть энергия. Вас понял? Сейчас заглянем». Уже начиная скучать, Воркутов просто наблюдал, как второй взвод продвигается к обозначенной цели – крупному куполу со шлюзовой дверью. На удачу массивный запорный механизм был открыт, и бойцы без промедления проникли внутрь, тщательно осмотрев все подозрительные углы. «Второй первому!» «Неправильно!» «Что?» Неправильно обращаешься, Тайден. Извините, сэр. Что у тебя? Мы в диспетчерской, система еще функционирует. Хорошо, Свейн, нам нужны записи с регистраторов. Понял вас, подключаюсь. Один из дронов опустился прямо на пульт и, сложив пропеллеры, превратился в почти идеальный ровный диск. Сэр, массивы памяти обесточены, так что ничего выудить не получится. Можешь запитать их? Тогда придется вручную, нужно дойти до... «Погодите, что такое? Энергия! В батареях поселка осталось немного энергии, но она быстро утекает, словно ее кто-то выкачивает!» С этими словами происходит громкий хлопок, слышимый даже на таком расстоянии. На картинке с дронов, дежуривших по периметру, четко виден водяной столб буквально в десятки метров от берега. Ругательства в эфире прерывают еще два таких же хлопка. Это не было похоже на атаку, поэтому Воркутов поднял обзор дрона вертикально вверх и тут же услышал злобный бас Виндика. «Они улетают! свн быстро докладывай на потрошитель!» «Есть!» Три небольших транспортных челнока, взлетев прямо с дна озера, быстро покидали атмосферу планеты, намереваясь разогнаться до того, как их сможет перехватить оперативная группа. Однако в их планах... Совершенно не входил тяжелый корвет, висящий на низкой орбите и уже выпустивший звено боевых дронов. «Какой приказ, капитан?» Стоя в боевом информационном центре, Айша не спускала взгляда с обзорных голограмм. «Одного точно захватить, остальных сбейте, только так, чтобы выжившие видели». Немного искаженный голос Дрейка был полон железного холода. «Так точно, всем пилотам дронов боевое построение». Пленник восседал на прикрепленном к полу стулья, ошарашенно оглядываясь по сторонам и отчаянно трясясь всем телом. Избиц за ним наблюдал капитан, ухмыляясь его реакцией на произошедший захват. Странно, что он не обдевался, когда сквозь обшивку его обесточенного челнока начали пробиваться искры от лазерного резака трона-перехватчика, а дальше несколько минут в полной темноте и тишине, похожей на гроб капсулы. И вот он уже сидит в допросной, связанный по рукам ногам. «Как действуем?» – скрестив руки на отсутствующей груди, спросила Айша. «Как обычно, только припугните его для начала. Может и не понадобятся все дальнейшие процедуры». Одного слабого миллисекундного заряда, пущенного через подлокотники, оказалось достаточно, чтобы парень завопил на всю камеру. Затем, прямо перед ним появилась текстовая голограмма. «Где местные жители?» «Что? Кто?» Еще один разряд, не отличающийся от предыдущего. «А, ладно, ладно, я не знаю, не знаю!» разряд «Да хватит, я говорю правду, там уже никого не было!» «Мы просто мимо пролетали и решили энергию высосать!» «Откуда вы летели?» «С окраиной системы, там транспортник развороченный был, мы его на металлолом пустили, я ничего плохого не делал!» Дрейк задумался, корабль такой действительно был на дальней окраине системы, и он действительно был уже выпотрошен почти полностью, только каркас оставался. Но это было лишь косвенным доказательством его слов, он вполне мог быть в составе банды, что нападала на колонию. Но тогда зачем они ушли, оставив трех своих без какой-либо поддержки? Странно. Вдруг освещение всего бит замигало, и по внутренним помещениям корабля разнесся сигнал тревоги, сопровождаемый замысловатой фразой. «Внимание! Код 310! Код 310! Занять боевые позиции!» «Какого?» Операторы растерянно оглядывались, пока Айша не рыкнула на них. «Быстро прошерстить все регистраторы! Обнаружить посторонних на борту и локализовать! Не спать, Лотарев!» «Эй, капитан!» На связь вышел Виддик, уже возвращающийся со своим отрядом на челнок. «Что там у вас происходит?» «К нам кто-то влез. Поторапливайтесь, возможно, ваша помощь понадобится». «Вас понял!» — отрезал капитан десантной группы. «Наблюдая противника, коридор 6-4, направляются в сторону грузового отсека». «Перекрывайте!» — злобно улыбнувшийся Дрейк подошел к оператору регистрационной системы. «Покажи-ка их!» В открывшейся обзорной голограмме было хорошо видно прямой коридор, ведущий от грузового отсека к отсеку обслуживания опорных шасси. В глаза бросалась висающая проводка, которую механики все никак не могли спрятать в стене, и закрытые шлюзы, делающие из обычного коридора герметичный контейнер ни одного человека внутри. Где они? Теперь они в грузовом отсеке. Перекрыть. Поздно, сэр. Они в коридорах разделились на несколько групп. «Изолировать шестую палубу!» «У нас еще две точки, пятая и четвертая палубы!» «Да какого хрена здесь происходит?» «Где чертов Мелони со своей паранойей?» «Вижу их!» Спокойно отозвался оператор у регистраторов. Перед ним развернулась странная картина, к созерцанию которой тут же подключился капитан и старший офицер разведки. Длинный коридор в глубинах корабля оканчивался резким поворотом на 90 градусов, за которым начинался медленный подъем к шлюзу на следующую палубу. Регистраторы говорили о том, что здесь находилось как минимум два противника, медленно продвигающихся вперед. Оператор по команде активировал миниатюрные турели, что были спрятаны в стенах. И тут произошло нечто непонятное. Силуэты диверсантов одновременно смазались, стали необычайным образом тягучими. Они замысловатыми движениями пронеслись вперёд и за один точный удар снесли обе турели с манипуляторов. И всё это за какие-то доли секунды. «Какого?» — протянул кто-то из экипажа биться. но биться. Капитан занял место за операторским пультом и быстро активировал четыре такие же турели в одном конце коридора и один манипулятор с полноразмерной станерной установкой за ними. Итог оказался тот же. Одно мгновение, и вся огневая мощь повержена на пол. Капитан медленно откинулся на спинку кресла, не произнося ни звука. Мысли бегали в голове с паническими криками, стараясь отыскать слабое место у такого ультимативного противника. Все находящиеся вокруг же пребывали в паническом ступоре, ожидая вердикта от своего командира. И в этот момент к общему накалу страстей добавился и громкий щелчок, сопровождающий полное отключение питания корабля, зачем последовала активация зловещего красного цвета. И в этот момент прозвучало лишь одно слово. Блеск. Кто-либо другой на месте Дрейка уже бы командовал покинуть корабль и стремился бы сам как можно скорее занять место в спас капсуле. Но не зря же о нем в узких кругах идет разная весьма лестная молва. У него было еще как минимум три плана, что называется на всякий пожарный случай. И чтобы осуществить наименее затратный с точки зрения повреждения потрошителя, надо было пробраться по извилистым техническим туннелям через несколько палуб прямиком к входу на мостик, где с капитанского кресла активировать секретные протоколы. Техническое пространство представляло собой полости для прокладки силовых кабелей, области под декоративными и защитными панелями и тому подобное, соединяемые чередой вертикальных шахт с импровизированными ступенями. Пробирался сквозь них Дрейк в сопровождении одного бойца службы безопасности, вооруженного портативным станером, и одного добровольца из числа операторов по фамилии Лотарев. Продвигаться приходилось как можно быстрее, ибо нельзя было терять ни секунды, но при этом с максимальной осторожностью, чтобы не выдать свое местоположение. Несколько раз сквозь вентиляционные щели в полу капитан замечал тех самых диверсантов, бродящих по нижним палубам уже совсем не таять. Они были облачены в самые заурядные скафандры типа TX-0, но обновленные несколькими заметными модификациями, назначение которых было загадкой. Кроме того, в глаза бросалось полное отсутствие какого-либо вооружения, кроме длинных, похожих на катаны клинков. Проходя по коридору, они заглядывали в разные отсеки, явно ища что-то определенное. И в одной из тупиковых комнат они неожиданно столкнулись с плотным огнем из ручных стайлеров. Отпрянув от проема, они кивнули друг другу и, проведя несколько манипуляций с интерфейсом на предплечье, просто испарились. И в этот же момент изнутри раздались душераздирающие предсмертные вопли нескольких человек. После чего, та же забрызганная кровью парочка спокойно вышла из отсека и как ни в чем не бывало продолжила свой путь дальше по коридору. Скрижеча зубами от бессилия, капитан со своими спутниками продолжил путь вверх, где столкнулся с забавной картиной. Перед задраенным шлюзом на кампус столпилось человек 6 или семь, и в тщетных попытках вскрыть люк силы они мило беседовали с Семёнычем, который с невозмутимым и даже вежливым тоном использовал столь витиеватые нецензурные обороты, что их стоило бы записывать в специальный сборник для просвещения потомков. На второй палубе, где располагались жилые каюты экипажа, было так пусто и тихо, что в душе, само собой, возникало тревожное беспокойство. Здесь пришлось ползти один из самых длинных отрезков пути, пролегающий прямо за панелями стены, которые, в случае чего, не способны были уберечь даже от выстрела из кинетического оружия. При том, что присутствие врага, буквально в нескольких сантиметрах от себя, нельзя было никак предугадать. Тревога развивалась гораздо сильнее. И ко всему прочему добавлялось общее неудобство, потому что из-за тесноты ползти приходилось на боку. Но вот долгожданная шахта, ведущая прямо ко входу на мостик, после которой Лотарев неожиданно подал голос. «Капитан, меня есть мысли». Шикнув на подчиненного, пусть тот говорил его полушепотом, Дрейк поманил его пальцем и, дождавшись, когда парень с ним поравняется, указал на собственное ухо. «Вы видели, как они работают? Это что-то вроде кратковременного ускорения». И для активации им нужно вбить команду в интерфейсе костюма. Так что если обнаружить их первыми, у нас будет преимущество. Капитан кивнул, мол, это и так понятно, но Торелли же в тот раз не смогли нанести никакого урона. Вклинился СБшник. Станерная установка имеет задержку активации в 2 секунды. Просветил того Дрейк. Этого им видимо и хватает, но если напастись с засады, у них не будет возможности увернуться. Энергично закивав, Лотарев случайно задел одну из углепластиковых частей своего комбинезона о стенку шахты, которая тут же отозвалась недовольным гулом, уносящимся далеко веру Дрейк схватил засуетившегося паренька за плечо и приложил станнер к губам, воспроизводя понятный любому жест. Снизу из шахты донеслись станнерные разряды и грохот, выпавший в шахту фальшпанели. «Какого хрена?» – долетевший до слуха возмущенный голос был искаженным динамиками костюма. «Я что-то слышал!» «Поэтому надо полить по стенам, чувак, до да тебя его проверятся!» Заткнись. На минуту воцарилась тишина, чье давление буквально ощущалось кожей, словно воздух вокруг сгустился, превратившись в подобие воды. И от подобных ассоциаций, организм, будто бы веря в созданную им самим иллюзию, начал требовать больше воздуха. «Да ничего там нету!» – раздраженный возглас принес желанное облегчение. «Угомонись!» Ответа не последовало, но снизу отчетливо были слышны шаги двух парног обутых в пластистальные ботинки гермокостюмов. Подавив вздох облегчения, тройка партизан двинулась вверх по шахте и вскоре оказалась перед узким горизонтальным вентиляционным рукавом, преодолевать который пришлось ползком, царапая потолок макушкой. В нужном им коридоре, как ни странно, было совсем немноголюдно. Один занял позицию за переборкой, прикрывая копающегося в панели управления шлюзом напарника. Причем люк находился строго между ними, и это был идеальный шанс, но действовать нужно было очень быстро. Дрейк прикинул, что открыв люк, он в любом случае обратит на себя внимание, выстрелом можно было ликвидировать одного бандита, но второй тут же среагирует и откроет ответный огонь. Или может применить свое ускорение, и тогда капитан точно не выживет. Жестами выпросив у застывшего позади лотревосовой станер, Дрейк сгруппировался и одним толчком от перегородки выскочил из вентиляции и словно в каком-нибудь боевике, расставив руки в стороны, вдавил спусковые крючки. Яркая вспышка за мгновение прожгла костюм и плоть, вызывая мгновенную смерть у постового. А вот того, что было у двери, пришлось добивать, ибо не глядя, капитан попал ему лишь в предплечье, вызвав у того дикие вопли боли и жесточайшие сквозные ожоги. Пара разрядов в шлем оборвала ужасающие крики, которые наверняка через канал связи слышали его товарищи. «Бегом, скоро тут будет жарко!» Дрейк подбежал к развороченной панели управления и с сожалением вздохнув, соединил несколько оборванных кабелей, активировав ее в штатном режиме. Прислонив руку к болтающемуся на проводах сенсору, капитан дал команду открыть доступ к мостику, и вся тройка тут же увалилась в покрытое мраком помещение. Тьму разгоняли лишь тусклые отцветы голографических панелей на штатных местах экипажа и мерцания звезд за обзорным стеклом мостика. «Хватит прятаться, чертов параноик!» Не стесняясь, крикнул капитан, когда дверь вернулась на свое место. Из черноты тут же материализовалась вооруженная станером человеческая фигура. «А я вам говорил!» Тут же начал причитать здоровяк, неосознанно поправляя свой помятый китель. «А я же говорил, что с этими корпорантами связываться себе дороже!» «Не ворчи! Что у нас по системам?» Корабль обесточен. Из маленькой ниши в стене появился Нейрон. Система корабля на резервном питании. Есть возможность связаться с БИТС. Только по радиоканалу, но его сразу перехватят. Твоюж. Что у нас из функционирующего? Турели, рельсы, в общем, все внешнее вооружение. Позиционирование и радары тоже в активном состоянии. И система жизнеобеспечения, само собой, не густо. Мелани, что система безопасности? Офицер потупил взгляд и взволнованно потер ладони. «Она обесточена!» «А резервное питание?» «Его не успели подключить!» Взглянув на краснеющего от злости Дрейка, Мэллоу не затороторил. «Вы же помните, что мы отдавали турели на диагностику? Ремонтники тогда сказали, что подключат чуть позже!» «Черт тебя дери!» «Это было месяц назад, ты совсем охренел?» «Я...» «Ах, почему ничего никогда не может быть гладко?» Закрыв лицо ладонями, капитан начал растирать глаза. «Ни единого раза не было, чтобы не случалось какое-нибудь дерьмо!» «Капитан!» – неожиданно подал голос связист. «У нас запрос на посадку!» «Кажется, это группа видика. На экране высветился текст, вызывавший на лице командира недоуменное выражение. С этим видом он покинул кабину пилота и предстал перед своими людьми. Что у них произошло? Первым нарушил тишину воркутов. Проникновение. Большая часть систем не работает, они даже аппарель открыть не могут, чтобы нас впустить. Что будем делать, шеф? пробасил шлем тяжелого экзокостюма. Немного подумав, командир кивнул своим мыслям и выдал. Будем штурмовать. Адъютант, где у потрошителя аварийные люди? В смысле шахты запуска спас капсул? Мда, Винтика явно раздражал этот мальчишка, но он героически сдерживался. По бокам и сбоку от рубки, могу показать? Покажешь. Значит так, действуем по схеме Фокстрот, так же как у Нуксиона. Первая группа Серж, Тайден и Тига, вторая Милли, Жан и Онейл. Задача – открытие параллельного от гора для посадки транспорта. Все ясно? Сэр, стройная девушка в легком костюме подняла два пальца вверх. Каким образом это сделать, если они сами этого не могут сделать? Виддик что-то хотел сказать, но проглотил заготовленную фразу и на секунду задумался. Этого времени не хватило, чтобы Воркутов вставил свое слово. «Я знаю некоторые системы корабля». «И что дальше?» – резко спросил командир. «Будет гораздо болезней, если я пойду в десантной группе». «Будешь помогать через дронов. Свейн, сможешь здесь расположиться?» Оператор дернулся и с округленными глазами ответил. «С трудом, сэр! Только эти дроны не приспособлены к безвоздушному пространству! Как им добраться до корабля?» «В карман положим!» – язвительно хохотнул Тига. «Отставить!» – командир крепко призадумался и через минуту отмер, беззвучно ругнувшись. «Серж, берите его с собой!» Челнок завис под днищем Потрошителя прямо перед опорылью ангара. Из открывшегося люка вынырнули семь человеческих фигур и, подгоняемые портативными трастерами с вращающимися соплами на обоих концах, они устремились к гигантской металлической туши. Бесконечная и безмолвная чернота космоса поначалу вселила в Воркутова иррациональный панический страх, но ему удалось подавить свои первобытные порывы вернуться в относительно безопасное нутро челнока. К нему подплыл старшие первой группы и нарочито небрежно поинтересовался, все ли у него в порядке, и получив утвердительный ответ, направился к точке назначения. От идеи проникновения сквозь шахты спас капсул отказались сразу же после того, как адъютант объяснил более короткий путь. Прямо под ангаром находилась сеть запутанных технических коридоров, однако доступ к ним преграждал шлюз, в котором помещались от силы два человека, если без снаряжения. Вдобавок, доступ к нему можно было получить только по запросу у капитана, на ответ которого по сути и была вся надежда. Пусть Свейн хорохорился утверждая, что взломает его за пару минут. Внешний терминал представлял собой всего лишь панель с одной единственной кнопкой, которая без промедления была нажата и потянулись долгие секунды ожидания, разбавляемые причитаниями и просьбами оператора подключить его к шлюзу. И только по прошествии 15 минут Виддикс скомандовал взлом. Однако только Тайден собрался вскрыть панель, как шлюз разъехался в стороны, освещая бойцов мягким зеленоватым светом. Пожав плечами, боец влез внутрь. Проникновение на борт заняло сильно больше времени, чем предполагалось, стрелки в тяжелой броне, оказывается, были слишком громоздкими, чтобы влезть в столь узкое пространство. После нескольких безуспешных попыток Тига втиснуть себя внутрь, командир передал ему и его товарищу из второй группы в такой же броне возвращаться. Последним шлюз покинул тайдан вывалившись в низкий квадратный коридор, по стенкам которого шли трасса таких кабелей. Несколько метров неуклюжего ползания, и он уткнулся взглядом в лестницу из прорези, уводящих в раскрытый люк. Наверху его уже ждал Воркутов, призывно протягивая ему руку. «Что дальше?» – спросила Милли, старшей второй группы по внутренней связи, когда люк был тихо установлен на место. Но, ну, судя по отсутствующему освещению, нужно сначала запитать ангар, а на наблюдательном посту принять энергию. Резервные батареи, по-моему, находятся прямо над нами. Види Бойцы распределились по стенам коридора. и группа медленно двинулась вперёд, переключившись со стандартного режима ПНВ на диверсионный режим. Главное и единственное его отличие заключалось в отсутствии инфракрасного излучения, которое пусть и было невидимо человеческому глазу, но детекторы могли засечь его без особого труда. Путь оказался недолгим, но довольно витиеватым. Из основного коридора они проникли по инженерному рукаву во вспомогательную лестничную шахту, поднявшись по которой и пройдя еще несколько поворотов по таким же рукавам, вся группа оказалась перед небольшой шлюзовой дверью. Ее поверхность была усеяна следами тщетных попыток прорезать ее каким-то странным инструментом, но после осмотра панели доступа стало ясно, что вскрыли инженерный отсек именно через неё. Тайден выудил из кармашка хитрого вида приборчик и принялся подключать его к оборванным проводам и погасшему сенсорному дисплею. Вдруг в канале связи прошло сообщение. Слышу шаги. Группа тут же рассредоточилась и заняла хоть какие-то позиции в узком пространстве перед Т-образным перекрестком коридоров. Звуки шагов медленно приближались, словно кто-то прогуливался по бульвару ночного города. Через время стал слышен тихий голос, бормочущий себе под нос с разного рота ругательства. «Огонь по команде!» – прошипела из рации Милли, а когда из проема коридора показалась человеческая фигура, снова шипнула. «Адъютант?» «Это не наш», – Воркутов понял ее с полуслова. «Он и он твой». Яркая вспышка, сопровождаемая электрическим треском, сменилась с смачным звуком падения и тихим шипением раскаленных краев дыры, что прожег заряд станера. Подождав пару секунд, к нему медленно направился Тайдон и Серж, и, выглянул в коридор, осмотрели труп. «Это явно пираты», – заключил один из них. «Костюм стандартный, но кустарно модифицированный». «Можно взглянуть?» – вклинился в эфир Воркутов. Безразлично пожав плечами, Милли кивнула и приказала Тайдону продолжать взлом. Повернув лежащее на боку тело, адъютант осмотрел странноватое облачение мертвого. Это был Тх0, который можно было купить в любом, даже в самом темном уголке освоенной галактики, раскрашенный непонятными символами, видимо обозначающими принадлежность к конкретной пиратской банде. Также четко выделялся модифицированный шлем, соединенный с маленьким устройством на поясе, из которого торчал небольшой газовый баллон. Заинтересовавшись необходимостью подобного совершенно нерационального изменения в испытанной миллионами людей конструкции, Воркутов перевернул труп на живот и уставился на систему жизнеобеспечения, вернее на то, что было вместо нее. Плоское утолщение на спине скафандра было заменено на круглый диск с застекленной выпуклостью в центре, слабо отсвечивающую красным. Из-под него выходили тонкие полупрозрачные кабели, ведущие к конечностям и голове. Адъютант с минуту стоял оглазел на диковинный агрегат, совершенно не понимая его назначения. В голову приходили десятки разных объяснений, но ни одно из них не подходило на роль рабочего варианта. Его размышления прервало короткое шипение и два тихих писка, сопровождаемые открытием шлюзовой двери. Отыскать нужные переключатели было делом нескольких секунд, поэтому группа тут же двинулась в обратном направлении, на всякий случай перетащив труп внутрь и заперев шлюз. Пара поворотов. и лестничная шахта – это все, что отделяло их от груженного во тьму помещения ангара. Ступив на родную площадку одним из последних, Воркутов без слов указал на застекленный наблюдательный пост, и группа, выстроившись в боевой порядок, двинулась вдоль стены к нему, не рискуя выходить на открытое пространство. Внутри поста все было так же, как и раньше, если не считать, обесточенные панели доступа и голографические экраны. пощёлкав в настенном щитке переключателями, адъютант активировал пост и основное освещение в ангаре под одобрительные комментарии бойцов. Усевшись на место оператора, он начал строчить что-то в мессенджер, параллельно проговаривая в микрофон. Мостик, ответь ангару, запрашиваю разрешение доступа. Повторяю. Ты чего? Подошёл к нему, аню. Открывай ворота, давай. Без разрешения от старшего офицера я ничего здесь сделать не смогу. «Ты же сказал, что знаешь, как их открыть!» «Знаю!» «Их можно открыть отсюда с разрешения старшего офицера!» «Ах ты!» «Отставить!» Внутри резко материализовалась Милле. «Анелл, живо вниз к Тайдену на помощь!» Боец еще пару секунд простоял на месте, сверляв взглядом адъютанта, после чего направился к выходу, буркнув что-то утвердительное. «Говорит мостик!» Неожиданно отозвалась панель. «Кто на связи?» «Адъютант Воркутов!» «Подождите!» После недолгого молчания отозвалась удивленная девушка. переключая на капитана». Пару щелчков, и из динамиков послышался хорошо знакомый голос. «Воркотов, рад тебя слышать!» «Взаимно, капитан!» Тот сдержанно поприветствовал начальника и, проведя несколько манипуляций с сенсорной панелью, отправил им какой-то пакет данных. Запрашиваю разрешение на открытие аппареля номер два. С какой целью? Видник с большей частью группы все еще мотается за бортом. «Понял. Запрос подтверждаю. Как у вас обстановка?» «Пока все спокойно. Ликвидирован один пират». «Потери есть?» «Нет?» «Хмм... Отличная работа. Мои похвалы профессионализма бойцов Виддика». Воркутов недоуменно глянул на командира группы, которая с таким же взглядом пожала плечами и дернулась, услышав что-то в канале связи. «У нас гости!» Сразу же снизу послышался частый треск автоматических станнеров. Милли выскочила наружу, а за ней и сам Воркутов, застав картину, которая будет еще долго мучить его по ночам. Трое бойцов, что находились в поле зрения, вели слаженный обстрел выходов в коридор, который от него закрывала переборка. Они заняли позиции за несколькими ящиками и в проемах между переборками, и казалось их там было не достать, но вдруг в одно мгновение все выстрелы стихли. Смазанное пятно с красными светящимися прожилками пронеслось мимо каждого из них, оставляя за собой вместо закованного в боевой скафандр человека груду разрубленного мяса вперемешку с металлом. Трупы с грохотом попадали на пол, пачкая его кровью и внутренностями, и в конце исчезнувшего пятна была видна человеческая фигура в знакомом усовершенствованном скафандре с пиратской раскраской и длинным узким клинком в руке напоминающим катану. Лезвие практически полностью закрывалась похожими красными прожилками, что и на костюме. Милли, осознав произошедшее, с диким криком вскинула Станнер, но не успела сделать ни одного выстрела. Вместо этого она спиной вперед влетела в помещение наблюдательного поста, заметив, как втащивший ее сюда Воркутов три раза ударил по панели доступа двери, от чего она тут же захлопнулась. Но что-то в донесшемся звуке смутило адъютанта. Не было привычного шипения, раздающегося при герметизации, и взглянув на торчащее между створа красное лезвие, он застыл от ужаса. Миля начала палить в дверь, стараясь попасть в просвет, от чего все помещение заполнилось яркими искрами. Не спуская глаз с двери, Воркутов отползал на четвереньках, пока не уперся спиной в пульт. Инстинктивно он поднялся и провел хорошо знакомую манипуляцию, ударив по большой красной кнопке на панели. Тут сменил цвет своего освещения на красный и гигантские десятиметровые створки начали открываться, высасывая весь воздух в леденящую пустоту космоса вместе с незакрепленными ящиками, кусками человеческих тел и двумя беспомощно барахтающимися пиратами светящимися красным. В углу обзорного стекла шлема загорелся значок, оповещающий о включении замкнутого цикла жизнеобеспечения, после чего Милли поднялась и быстрым шагом подошла к двери, раскрыла ее и сразу закрыла, пнув упавший на пол меч. «Ты как?» – бросила она облокотившемуся на пульт ворку того, который все еще таращился наружу округленными глазами. Девушка дернула его за плечо, разворачивая к себе и слегка встряхнула. «Эй, успокойся, возьми себя в руки!» Парень проморгался и, пытаясь потереть лоб, уперся пальцами в обзорное стекло шлема. «Я в порядке», — его голос подрагивал от адреналина. «Дай мне минуту». «Ты молодец!» Она подошла к дверной панели и начала в ней что-то искать. «Ловко придумал». «Да я даже не думал», — из динамиков послышался нервный смешок. «Все как-то само...» «Неважно, сработал-то отлично». Милли бросила свое занятие, когда за обзорным стеклом поста показался вплывающий в ангар десантный челнок. В открывшиеся двери увалился перепуганный мужичок в форменном кителе инженерной службы, хватая ртом воздух. По захлопнувшемуся за его спиной шлюзу в ту же секунду кто-то начал беспорядочно молотить. Слышались даже шипящие разряды станеров, но массивная дверь была невозмутима. Ну как? Подскочивший к гостю молодой оператор помог подняться на ноги. Тот смог лишь кивнуть, все еще пытаясь справиться с отдышкой. А остальные? К инженеру обратился капитан и, получив отрицательный ответ, тяжело вздохнул сквозь зубы и, кивнув сидящему за пультом оператору, уселся на свое штатное место. Есть! Капитан, система датчиков функционирует! Переключи на меня. Через пару секунд перед глазами возникла голограмма всего интерьера Джека-Потрошителя. Как ни странно, большая часть экипажа выжила, закрывшись в своих отсеках, в отличие от безопасников, которых наверняка перебили еще в самом начале абордажа. В глаза бросилось скопление из пяти пиратов возле шлюза на кампус, Семенович, наверное, им там до сих пор зубы заговаривает, и два отряда, стремительно двигающихся в сторону ангара. Воркутов, на связь, наблюдательный пост, ответьте! На связи! Ответ послышался только через четверть минуты, когда пираты уже подошли к двум входным коридорам ангара. К вам хотят прорваться две группы пиратов общей численностью до двух десятков голов. «Не беспокойтесь, капитан!» В голосе адъютанта было слышно плохо скрываемое бахвайство. «Они к нам не попадут! Ангар разгерметизирован, а их костюмы не приспособлены к вакууму и отсутствию гравитации!» «Они сейчас идут в инженерный отсек!» Наблюдая за действиями незваных гостей, было нетрудно распознать их намерения. Как только они обесточат вас, система автоматически его закроет. твою Твоюж! В канале послышалась возня и какое-то шуршание, затем громкое шипение, за которым последовала тишина. Догадываясь о том, что там происходит, капитан ждал ответа, и вскоре на связь вышел Виттик. Дрейк, сканируйте окружающее пространство, они должны быть где-то неподалеку, чтобы... Связь прервала командира десантной группы на полусловию в тот момент, когда на голограмме отразилось отключение питания и активация аварийных протоколов. Воркутов в этот же момент наблюдал, как подсвеченные красными маячками двери ангара начали медленно опускаться. Виддик, выдернув из разъёма шлема пару кабелей, подсоединённых к пульту, Метеором вылетел из наблюдательного поста и принялся раздавать короткие лающие команды. Все бойцы тут же заняли позиции. качестве укрытия, используя в основном корпус челнока. Вибрация от закрывшихся створок ворот, прокатившаяся по полу, сменилась нарастающим шипением, не сулящим ничего хорошего. Как только подача воздушной смеси с дезинфицирующим реагентом прекратилась, и приборные панели дверей загорелись зеленым, они тут же распахнулись. Там, в коридорах, стояли вооруженные катанами пираты в своих покрытых красными прожилками костюмах. которые сейчас светились. Вокруг каждого из них словно вибрировал воздух, так же, как он выглядел прямо над открытым пламенем костра. Они стояли там под прицелами станеров и не двигались, будто бы ожидая команда. Вдруг один из них ступил на полангара и не спеша двинулся к челноку из-под осматривая позиции противника. Он был как на ладони, но никто не открывал огонь. Все ждали команды Виддика. Но тот почему-то медлил. Пират перехватил меч лезвием вниз и завел его за спину, при исполненной уверенности в собственном превосходстве. Ведь командир этих десантников наверняка понимал, что сейчас произойдет. Пират присел на левую ногу, словно готовясь к прыжку. При этом свечение на всех абордажниках усилилось. Виддик уже понимал, что его людям не выжить, и командовать открыть огонь будет бесполезно. Он прекрасно помнил секретный протокол задания, в котором максимально канцелярским текстом был описан принцип работы украденной у компании экспериментальной установки. Прикрыв глаза, он мысленно прощался со всеми и сжался, ожидая молниеносного удара, но его не последовало. Вместо этого произошло нечто совершенно неожиданное. По корпусу всего корабля прокатилась глубокая вибрация от мощного взрыва где-то неподалеку. И в этот же момент все красное свечение, что опоясывало готовых к бою пиратов, вмиг погасло, оставляя тех недоумений пелиться друг на друга. Их командир успел лишь глянуть на свои руки, прежде чем Виддик раскрыл глаза, во все горло заорал. ОГОНЬ! Корабль висел на орбите с полностью заряженным и готовым к бою вооружением. Дрейк не решился в этот раз лететь вниз, на поверхность, ограничившись приватной беседой с голограммой Зергуса. Так значит, о пиратах вы позаботились. Да, но ваш образец передовой технологии был уничтожен вместе с их кораблем. Корабль был один? По нашим данным, это должна была быть небольшая флотилия. Пара болтающихся рядом с ним грузовиков не в счет. Глядя на улыбающегося капитана, Гриттен шестым чувством ощущал какой-то подвох, но никак не мог его распознать. «Вы не подходили к нему близко после его разрушения?» «Нет, этого не было в контракте». «Точно?» «Спросите Виттика. Он подтвердит, что после зачистки потрошителя и восстановления систем мы сразу же вернулись сюда». Хорошо. Мы осмотрим обломки, если выяснится, что вы, Чарли Дрейк, каким-либо образом присвоили себе информационную собственность InterSystems, за вами тут же будет выслан федеральный патруль. Улыбка так и не сходила с лица Дрейка. И ему явно доставляло удовольствие наблюдать за тем, как Зергус постепенно выходит из себя под его хитрым, высокомерным взглядом. Вздернув бровь, капитан произнёс лишь одно слово. Если Нахмурившись, Гритон прервал трансляцию, даже и не подумав попрощаться Круглое помещение, в котором капитан находился, постепенно наполнилось освещением, раскрывая глазу собравшихся здесь людей. «Ты чё, реально представился ему как Чарли?» Семёныч сгорбился, вздрагивая от приступа неконтролируемого смеха. «Неважно». Махнув рукой на Кока, Дрейк уселся на один из полукруглых диванов. «Воркутов?» «Да, я…» Адъютант испуганно дёрнулся и стеснительно замялся. «В общем, я все проверил, как вы и приказывали». «И?» «Они там столько жучков понаставили, что мне пришлось тележку на кухне одолжить». «Так вот куда она делась!» – неожиданно вскрикнул Семенович. «А я-то думал, ее эти гаврики уперли с собой!» «Хорошо, скинем их на ближайшую звезду. Айша!» «Мы все отсканировали. Этого достаточно, чтобы составить примерный чертеж установки, но для постройки...» Девушка сдержанно покачала головой. «Не проблема. У меня есть один знакомый, который может нам помочь. но ну, а ты...» Дрейк, скрестив руки на груди, обратился к милону. «Что?» Его удивлению не было предела. «Как ты мне объяснишь проникновение на корабль крупной группы десанта? Или опять сваришь все на дронов разведки?» Здоровяк потупил взгляд и промолчал, не смея оспорить собственный провал. «Уоркутов, ты назначаешься офицером службы безопасности». Приступаешь к обязанностям немедленно. Капитан выслушал доклады от остальных офицеров и, удостоверившись, что корабль полностью готов к отбытию, приказал всем занять свои штатные места. В комнате остался только Кок, первый помощник и офицер дальней разведки. «Ты уверен?» – без особых церемоний спросил Семёныч, когда двери комнаты захлопнулись. «В адъютанте?» – вполне. «Он же ещё мальчишка!» Ему удалось проникнуть на борт обесточенного корабля, пусть и с моей помощью, и ликвидировать двух пиратов весьма оригинальным способом. Встретившись со старым другом взглядами и заметив в его глазах неодобрение, он откинулся на спинку дивана. Не волнуйся, он пока только на испытательном сроке. А не станет ли нам этот срок последним? Не ворчи! Айша, ты что-то еще хотела сказать? Да, капитан. Помимо обломков установки, мы обнаружили там пару ящиков с фирменной эмблемой Интерсистемс, там были документы, которые вам точно будут интересны. С этими словами она передала анвизор капитана нужный файл, после прочтения которого он задумчиво почесал щеку и сказал. «Вы уверены, что координаты правильные?» «Абсолютно». «Интересно. Очень интересно». «Можно?» Молчавший до этого Найрон неожиданно ожил. Взглянув на документы, он вдруг воскликнул. «И зачем посылать сигнал СОС такой мощности в районе орбиты Земли? Разве там нет федеральных кораблей?» «Это не главный вопрос», — глухо ответил Дрейк. «В этом отчете есть еще несколько несостыковок. Там явно что-то происходит». Стоит проверить, первый помощник явно оживился. «Не забывай, что потрошителю нельзя появляться в рукаве Ориона», — Семенович поучительно указал в потолок пальцем. «Помни я. Поэтому нам в любом случае нужно лететь к Риллу». Взглянув на то, как закатились глаза Кока, Дрейк злорадно улыбнулся. «Я знаю, как ты его любишь, но без его помощи нам не обойтись». «Найрон, курс ты знаешь, так что полный вперед».